Сухов. Понтили Пилат. Пайл номер тридцать один. «Это непростая вещь», — улыбнулся Аман Эфер. «Пророк Моисей, создавая религию евреев, разработал самые тонкие понятия, определяющие взаимоотношения человека и Бога. Их было достаточно на многие столетия. Пришли новые времена, прорисовалась значимость человека. Иисус стихийно развивал понятие определяющий отношение человека к человеку. Он как бы восполнил пробел в учении Моисея. Пример такого понятия содержится в известной ныне фразе «Возлюби ближнего, как самого себя». В прежние времена подобная фраза не была бы востребована, она не срабатывала бы в среде других жизненных ценностей. Теперь она зазвучала, ее подхватили, на нее стали ссылаться. Человечество и не заметило, как что-то созрело в обществе помимо его воли и настоятельно требует своего проявления. Люди потянулись к проявлению человечного начала в учении Иисуса. Душевному состоянию современного человека важно его место среди других людей, а не обязательность обрезания плоти. Спасибо, Аман. Легче будет разговаривать с чиновниками в Риме. Правда, они таких тонкостей не поймут. Какие же новые положения вводятся в учение Иисуса? Их совсем немного. Во-первых, вводится утверждение, что Иисус и есть ожидаемый Мессия из дома Давидова. Именно он и должен был принести с собой Царство Божие на землю и в первую очередь избавить Израиль от римского порабощения – но земные недоразумения помешали ему осуществить предначертаное судьбой. Во-вторых, апостолу Павлу понравилось понятие сын Божий. по этому поводу с иудейской стороны раздается скрежет зубовный. пророк Моисей отодвигается с религиозной сцены на второй план. Как сейчас трактуется цель прихода Иисуса на землю и смерть сына Божия? Бог послал своего сына на землю для того, чтобы тот своими страданиями и смертью искупил грехи людей, не больше, не меньше. Любил Понтипилат слушать своего друга, когда тот вдавался в тонкие философские и религиозные рассуждения. Сам он с трудом пробирался сквозь хитросплетения умозрительных понятий, с сожалением вздыхал, сознавая, что его стихия в другой стороне. Умные люди работают в области создания и развития религий. Помню прошлый наш разговор, когда ты, Аман, отметил три основных идеи, являющихся непременным достоянием любой религии. Бытие Бога, бессмертие души, свобода воли. На них опирается учение о нравственности. Из твоего разговора следует, что в учении Моисея слабым звеном является понятие свободы воли. Пожелаем апостолу Павлу достичь нужных высот. Сейчас меня беспокоит твое предложение поехать в Рим. Ты думаешь, мне удастся убедить членов комиссии? Это будет зависеть от их умственных способностей. Надеяться на умственные способности мало у кого они есть. Нужен всесокрушающий аргумент, против которого возражать истинному римлянину непозволительно». Что сейчас волнует умы правоверных? Правильно, прокуратор, владычество Рима. Зелоты, сикарии, мессии, все бурлит и клокочет по одному вопросу. Мы создали новую религию, источник тревог и забот для Синедриона. Наша задача — развивать этот источник с тем, чтобы образ Рима отодвинулся на второй план, а умы верующих волновали бы в первую очередь Еретические постулаты пророка Иисуса «Новая религия должна переключить энергию правоверных на далекий от Рима объект внимания. В римской политике на Востоке перевод энергии целого народа в нужном для нас направлении дорогого стоит». Вот это аргумент! Прокуратор поднялся со своего места. «Теперь я полон уверенности и готов ехать в Сенат сегодня же». К тому же настало время сменить место. Условия благоприятствуют повороту в твоей судьбе. Мы уже отмечали несоответствие твоей политики, новой позиции Сената и наместника Сирии. Увеличилось количество жалоб со стороны Синедриона, усилилось недовольство наместника. Комиссия Сената имеет все основания заменить прокуратора и направить в те провинции, где его позиция соответствует интересам Рима в большей степени. Одним словом, Понтий, пора действовать. Завтра же пиши письмо в Рим своим людям и посылай Триеру. Пользуясь случаем, отправляй в Рим Клавдию наиболее ценные вещи. Приближается летнее время, когда она обычно уезжает в Италию. Следовательно, ее отъезд не вызовет подозрений. Зато ты будешь мобилен и скор на ногу. Никто не подумает, что твой отъезд окончателен. Враги будут находиться в ожидании и не успеют написать разные вредные слова или отправить какую-нибудь просительную делегацию к императору. «Нет, Аман, не завтра, а сегодня, — напишу я такое письмо. Я чувствую правильность твоего совета. Более того, своевременность. Пора действовать». Призыв Гамалиила «Прощай, Иудея!» и гемон По приказу трибуна Фабия Карбулона я посылаю кавалерийскую Аллу в Самарию, под Горизим. Собираются войска. Что тебя удивляет, Аман? В этой стране религиозный фанатизм часто толкает к применению войск. Появился некто Симон, который утверждает, что знает где пророк Моисей спрятал скрижали, ритуальную посуду и еще кое-что, готов показать место. Меня просветили. Действительно, гора Горизим была назначена пророком Моисеем местом для ежегодного чтения закона при всенародном собрании с выполнением соответствующих обрядов. Здесь же был сложен жертвенник из камней, на которых высечены десять заповедей Господних. Народ валит толпами. По докладам осведомителей толпы густо разбавлены зелотами и сикариями. Сборище опасное. Опытный оратор и люди могут пасть ниц, а могут броситься на ближайший римский гарнизон. Фанатики. Но в основе твоих распоряжений, прокуратор, должны лежать государственные интересы Рима. Конечно, интересы Рима. Обрати внимание. Религиозный фанатизм усиливается. Он медленно затапливает всю страну. Зелоты и сикарии множатся в числе. Их деятельность усиливается. Я знаю единственный способ отзатопления Постоянное и непрерывное откачивание воды в объемах, равных ее поступлению. Табулярий Квинт Амний занимается выявлением все новых отрядов зелотов и бансикариев. Наша конница отправляется в леса, горы, пустыни, ряды фанатиков вредеют. Мало кто знает о непрекращающейся деятельности тайной канцелярии. Но стоит Риму приостановить свою деятельность и через 10 лет справиться с волной фанатизма, будет невозможно. Конечно, есть способ, но ценой разорения целой провинции и гибели множества, непричастных к религиозному движению людей, Уже сейчас мы с трудом поддерживаем равновесие в стране. И страшно подумать, если будут приняты решения об ослаблении нашей позиции. В некоторых кругах Сената и высокопоставленных чиновников бытует мнение, что различного рода уступками можно смягчить религиозные нравы. Как я понимаю, указанный путь уже избран Сенатом, а новый имперский легат Луций Виттелий проводит его в жизнь. Могу выразить только сожаление – Люди, направляющие политику Рима, не представляют себе в полной мере, что такое фанатик. Они не понимают, что фанатик отличается отсутствием здравого смысла, договориться с ним ни о чем невозможно, ему понятен только язык оружия. Фанатизм Понтии порождает условия и прежде всего владычество Рима. Устрани владычество Рима. Фанатики найдут другую точку приложения сил, для них не менее значимую. Скорее всего, ты прав. Удивительно другое. По своему наполнению иудейская религия имеет шанс стать мировой. Казалось бы, ее ждет великая будущность, но нет, а раввины пресекли ее распространение. Стоячая вода загнивает. Фанатизм — первый признак застоя. Скорее всего, она... Погибло для человечества, печально для иудаизма. Но духовный мир народов требует похожей по содержанию религии, и кажется мне, что это и есть христианство. Со временем и там родятся орды фанатиков. Будем надеяться, что у руля встанут люди высокого ума. Сейчас же я должен принять конкретное решение. В моем положении существует только один способ сохранения мира в иудеи и я проведу его в жизнь. Завтра выступят войска. При встрече первой ряды толпы, обращенные к войскам, будут заполнены сикариями и зелотами. Трибун поставлен в известность. Понтий Пилат внимательно смотрел на удрученное лицо Центуриона. Государство живет в системе самоохранения, а мы, чиновники, и должны обеспечивать этот режим. Религия должна остерегать человека. Учить его опасаться, не нарушать порядков, установлений, которыми защищены интересы государства. Если работа религии проделана плохо, ожидаются события вроде разворачивающихся в районе горы Горизим. Несмотря на решительный тон, прокуратор, оставшись один, испытывал чувство неуверенности и тревоги. Скоро придется отправлять копию приказа в Рим как оправдательный документ, думал Понтий Пилат. Туда столько будет направлено письменных протестов, что уже сейчас необходимо позаботиться о звучании деловых бумаг. Придется приложить и донесение трибуна о выполнении приказа. Беседуя с трибуном, Понтий Пилат не стал скрывать своих опасений и делал это с той целью, чтобы трибуну было понятно, как должен выглядеть его отчет о событиях. Отчет должен отражать наше миролюбие и агрессивность толпы, Чем дольше трибун ты будешь их увещевать, тем лучше для нас. Мы оба понимаем, что настроенную определенным образом толпу можно рассеять только применением силы. Вторую часть работы вам все-таки придется проделать. Охватив полукругом армейского строя громадную толпу самарян, трибун предложил собравшимся разойтись, указывая рукой в сторону города Сихем, расположенного недалеко от места сборища. На левом фланге строя он разместил кавалерийскую алу с тем, чтобы при нападении на толпу гнать ее в сторону города. Зная задиристость молодежи, ее фанатичную неуступчивость и жесткость позиции трибуна, который по-армейски понимает свои обязанности и не привык уговаривать, люди постарше поняли неизбежность столкновения. Пожилые самаряне, За долгую жизнь, познавшие свирепость римлян, быстро стали отделяться от толпы и направляться к городу. Молодежь же негодовала, а некоторые готовили схватиться в рукопашную, полетели камни. Они не причинили вреда никому из римлян, укрывшихся за щитами, но привели их в ярость. Трибун, помня наставление прокуратора, продолжал увещевать толпу. Чем дольше длилось противостояние, Тем агрессивнее становились самаряне. Наконец, отметив про себя, что для отчета переговоров достаточно, трибун выхватил меч из ножен и поднял его над головой. Сигнал к нападению. Строй пехоты, ускоряя шаг, направился к толпе. В воздухе блеснули дротики, и первые убитые упали на землю. Слева с боевым кличем заходила на толпу кавалерийская ала раздались первые крики раненых, и толпа поняла свою беззащитность. Те, кто стоял ближе к городу, бросились бегом по дороге, но стоявшие лицом к строю римлян были лишены такой возможности и попали под мечи легионеров. Конница врезалась и длинными спафами рубила бегущую толпу. Люди побежали во все стороны, и, казалось, задача армии была выполнена, но ненависть легионеров стоявших слишком долго в строю под криками и камнями толпы, прорвалась. Пока трибун догадывался отдать приказ играть отбой, поля и дороги были покрыты убитыми и умирающими самарянами. Давно не происходило таких побоищ в палестине Трибун понимал, что перестарался. Через некоторое время он приободрился, предполагая занизить в отчете число погибших. Два дня спустя наместнику Сирии и комиссии сената в Рим были направлены отчеты о событиях в Самарии. События всколыхнули Самарию, наместнику и императору полетели письма с обвинением Понтия Пилата в превышении власти и излишней жестокости. а какой излишней жестокости они писали? Римляне считали, что излишней жестокости быть не может. Но что-то изменилось в коридорах власти, и Понтий Пилат уже ожидал вызова в Рим по поводу событий в Самарии. Расчет на подкуп членов комиссии Сената был правилен. Получив громадные деньги, чиновники уверяли прокуратора в благоприятном для него исходе дела. Но этот Каллигула, предсказанная столько лет назад Аманом Эфером, ослабление ума императора уже не было ни для кого секретом. Распоряжения, одно удивительнее другого, выходили из стен императорской канцелярии. Нрав императора приводил в содрогание, а разврат становился образом жизни. Кто бы мог подумать? Понтий помнил императора маленьким мальчиком. Как мы умилялись, когда, избежав смерти и одержав победу под руководством Цицины Севера, переходили с огрипиной старший мост, через Ренус, и видели рядом с ней мальчика, одетого в снаряжение легионера и в маленьких сапожках, приветливо машущего нам рукой. Вот тогда любовно и назвали его калигулой сапожком. Его отца Германика, умного полководца и достойного человека, его мать, Агриппину-старшую, простые люди считали образцами нравственности. Однако услужливая память воспроизводила непомерное честолюбие Гриппины, ее далеко идущие замыслы, а потом нескончаемые интриги при дворе Тиберия. Не надо забывать, что в девятнадцать лет калигула стал сиротой. Отец его был убит Тиберием, мать и двое старших братьев находились в ссылке, и сам он в любую минуту мог последовать за ними. В такой обстановке и формируется в человеке притворство, под покровом которого взращивается Необузданность натуры. Проницательный Тиберий предсказывал, что Калигула живёт на погибель и себе, и всем. И что в его лице вскармливается змея для римского народа и всего мира. Калигула видел в себе бога и требовал соответствующих знаков внимания. Он постоянно повторял, понравившуюся ему в одной из трагедий фразу: пусть ненавидят, лишь бы боялись, его и боялись, и ненавидели но и недоумевали. Безумная алчность и расточительность, огромное состояние Тиберии в два миллиарда семьсот миллионов сестерцев он промотал за один год. Когда у него родилась дочь, он потребовал от римского народа денежных подношений на ее воспитание и приданное. калигула стоял на пороге своего дворца и ловил монеты, которые народ, проходя мимо, сыпал ему горстями. Охваченный страстью обладания, он рассыпал по полу огромные кучи золотых монет. Ходил по ним босиком или катался по полу, зарываясь телом в золотые груды. Он назначил своего коня консулом. Появлялся он в присутственных местах в немыслимо ярких одеждах: мужских, женских, актерских, гладиаторских. Пытался придать своему отталкивающему лицу Устрашающее выражение. Последнее время пристрастился к триумфальным одеждам, а иногда надевал панцирь Александра Македонского, изъятый из гробницы. Римляне молчаливо сносили выходки императора, и Понтий Пилат без энтузиазма ожидал поездки в Рим. Хорошо, если удастся избежать личной встречи. А если нет? Что может взбрести в голову императора при встрече? Вся надежда на то, что не любил Каллигула деловые встречи. Настоящая жизнь его проходила в нескончаемом разгуле. Наконец прибыла Триера из Рима с предписанием Понтию Пилату следовать в Рим, оставив управление провинцией на усмотрение легата Сирии, Луция Вителия. Никто в канцелярии не был осведомлен об отбытии прокуратора, и все очень удивились, когда Понтий Пилат приказал погрузить «Вещи на корабль». Последние дни Понтий Пилат подолгу находился в обществе Амана Эфера, как будто предчувствуя окончательное расставание. Целыми днями обсуждали они возможное направление событий в Риме. Аман Эфер считал необходимым исключить личные встречи с императором. «Твоя задача сейчас, Понтий, заключается в том, чтобы тянуть и тянуть время до марта следующего года». Когда погибнет император калигула заболей в дороге, поставь триеру на ремонт в каком-нибудь тихом порту, по прибытии в Рим напиши прошение и возьми полугодовой отпуск для излечения. Через две недели калигула забудет о твоем существовании. По моим астрологическим расчетам, судьбой определено тебе место в Галии или Иберии, одним словом к западу, от Италии. Аман — Серьезные мысли пришли к тебе, я чувствую, — обратился Понтий пилат к своему другу, горя желанием и самому ознакомиться с этими мыслями. Понтий удивительно, но я вполне осознал, что человечество оказалось на перепуте дорог, где выбирается одна из них. Такие обстоятельства сложились, я их вижу, способен осмыслить. Мы и раньше пришли с тобой к выводу, что нашими усилиями начинает произрастать Новая мировая религия, отвергнутая раввинами и отделенная от иудаизма, новая религия успешно распространяется в восточных владениях Рима, и уже поступают сведения о ее проникновении на Запад, к сердцу самой империи. Потому как жадно простые люди потянулись к христианству, видно, что наш пророк интуитивно обнаружил духовное устремление современного человека и тогда вряд ли мы ошибаемся в своих предположениях. Представь себе, что вдруг Синедрион изменил свою позицию и решил использовать новое учение Иисуса как инструмент для осуществления заповедей пророка Даниила. До настоящего времени эти тусклые головы уверены, что пророк Даниил предполагал силовой территориальный захват стран Срединного моря. Серьезная ошибка! Уверен, что думал он о распространении иудаизма, о его победном шествии среди народов мира, во главе, конечно, с первосвященниками Иерусалима. Однако духовные вожди создали замкнутую секту, ограничив действие учения только в узком кругу своих племен. Конечно, первоначально необходимо создать нацию, способную жить и дышать. И надо сказать, этот этап завершен успешно. Но Синедрион так увлекся первоначальной задачей, так организовал мышление правоверных иудеев, что они сами тянут на себя дверь, через которую пора выходить в широкий мир народов. Если бы только Синедрион принял решение взять под свое крыло новое учение, то нетрудно представить дальнейшее развитие событий. Объединенное религиозное учение быстро распространилось бы в римском мире. Но для этого Синедриону необходимо поступить точно так же, как поступил ранее апостол Павел. Снять все ограничения, признать постулаты пророка Иисуса и найти ему в учении место рядом с пророком Моисеем. Для заскорузлых мозгов задача эта неразрешимая, но представим себе невозможное. Пока, дорогой мой философ, я не понял причин. Почему человечество могло бы изменить путь своего развития? Проговорил Понтий Пилат, перебивая взволнованного, как никогда ранее, Амана Эфера. Рабство, Понтий! Рабство! Ведь правоверный, исповедующий иудаизм, не может быть рабом. Как заманчиво вырваться на простор свободы действия, полета мысли? Откроется путь к рассвету ремесел, искусств, наук, притупится жестокость, смягчатся нравы, общество станет богаче, разумнее. Согласен, Аман, согласен. Меня смущает только один вопрос. Мне кажется, что при отсутствии рабства в Иудее, фанатиков и глупых людей в Иерусалиме больше, чем в Риме. Не старайся, Понти, иронизировать. Без тебя найдутся люди среди философов, способные обнаружить скрытое пока достоинство состояние рабства». Какой-нибудь слишком серьезный философ в будущем скажет, что состояние рабства, несмотря на, позволило другим людям освободить себя от физического труда и посвятить жизнь умственному труду, приумножающему тем самым духовное богатство человечества. Хорошо, не буду иронизировать. Тогда сообщу мое предположение. Синедрион не пожелает распространить положение об отмене рабства для вновь обращенных. — Нет, — воскликнул Аман Эфер. — Если реализовывать заповеди пророка Даниила, то только с отменой рабства. В противном случае будет попытка создать мыльный пузырь. Человечеству такой подход ничего не даст. Оглянись на Рим, Аман. Его мощь произрастает рабством. И чтобы выхватить такой кусок из пасти римской волчицы, ох! — Каким надо быть сильным? Как только суть дела дойдет до Сената, сразу будут приняты меры вплоть до оружия. Здесь ты, бесспорно, понтий прав. Скорее всего, Сенат оружие и использует. Поэтому я мыслю о спокойном проникновении постулата об отмене рабства в сознании общества. Спокойно, но настойчиво. Религия должна создавать обстановку нетерпимости к рабству как бы от лица самого Господа. Нетерпимость должна войти в образ мышления людей, принадлежащих к объединенному учению. Сделать это можно через школы, где обучается новое поколение, через синагоги, на ежедневных проповедях. Будет затрачено время нескольких поколений, но результаты обещают многое. — Я бы с тобой согласился, — откликнулся прокуратор, — если бы подобную работу можно было проводить тайно, Но беда в том, что обсуждение такого болезненного вопроса трудно скрыть. Вот если бы найти доказательство того, что благоденствие рабовладельцев только увеличится от отмены рабства, тогда... Непосильная задача Понтий. Тогда предположим, Аман, что события будут развиваться, как ты говоришь, и заповеди пророка Даниила будут реализованы для человечества. Иудея должна действительно встать во главе стран и племен ее значимость возрастет политически она станет править миром человечество окажется уже в еврейском а не в римском мире аманефер -э немного подумав пожал плечами скорее всего иерусалим и иерусалимский храм станут духовным центром нового мира но существует опасность а растворение целого народа в единообразном множестве других народов. Тогда евреи уже не будут так обособленно выделяться на общем фоне. Именно сейчас подобные опасения тревожат первосвященников. А не думаешь ли ты, Аман, что первосвященники и сами могут додуматься до подобной мысли? Вряд ли. Есть предложение подбросить к порогу Синедриона эту мысль, как подбрасывают нежеланное дитя к порогу приюта уже подброшено понтий Правоверные, избранные Господом, редко говорю я перед вами, и причина тому моя старость. Но пришло ко мне откровение Божие и созрело время сказать вам важное и нужное слово. Так говорил гамалиил, высокий худощавый старик, с благородной останкой и проницательным взглядом, членом синедриона, расположившимся в зале. Гамалеил был известным толкователем законов Моисея и учителем ни одного поколения священнослужителей как храма, так и всей Иудеи. Первосвященники с подчеркнутым уважением приготовились слушать известного своей ученостью законоведа. Настало время вспомнить о заповедях пророка Даниила. Мир изменился так что самое время подумать о практическом исполнении главной заповеди пророка. Совсем недавно слова безвестного и самозванного Раби Иисуса показались нам разрушительными для нации и религии. Мы поспешили отмежеваться от его слова, от его мысли. Но посмотрите, как успешно ведут проповедь его учения, последователи и ученики. Конец файл номер тридцать один.